Глава 9. Космические орки обосновались на Адриере капитально. Их становище по площади оказалось сопоставимо размерами чуть поменьше любимого сердцу беркутого подмосковного городка Королёв. Правда, вряд ли тут была такая же плотность населения. Из-за того, что каждая персональное логово в виде палатки-юрты отстояло друг от друга минимум на пару-тройку сотню метров, зеленопузые воины были очень гордым народом и в быту не терпели соседей поблизости от своего жилища. Не секрет, что сами по себе клыкастые бойцы весьма задиристы. Вспыхивали как спички по поводу и без повода. Один брошенный косой взгляд, и уже пошел махач. Беркутов назвал бы эти дуэли дуболомов резьбой по дереву, и неспроста. С такими рожами, словно вырубленными топором, да еще с подвижной, живой мимикой, постоянно отражающей недовольство и злорадство, неудивительно, что они отсеялись как можно подальше друг от друга. А на службе или перед боем наденут кастрюли с прорезями для глаз и порядок. Милые сердцу лица. Захочешь, не прикопаешься. Стоят рядышком в строю, прямо зеленые ангелочки. Зато каждый имел при себе на подворье небольшой плетеный загончик. Зверинец, в котором у них ютились захваченные рабы. Это соседство их нисколько не коробило. Держали и русов, словно скот на убой. Очень агрессивная раса. На границах территории каждого землевладельца выставляли коле с черепами съеденных эльфов, обозначая таким образом, докуда простирается частная собственность, где жилец может вести себя как мелкий царек. В поле зрения Олег выделил несколько сторожевых башен по окраинам секторов. Конструкция этого защитного сооружения выглядела в виде плетеной корзины, поднятой на четырех столбах с прибитыми перекладинами в качестве лестницы. Оттуда за окрестностями бдительно следили часовые. В центре на возвышалось главное поселковое здание, дом вождя племени. От наблюдателя оно находилось в нескольких километрах, защищено хорошо, обнесено чистоколом грубых толстых стволов деревьев. С крышей из сшитых кож, натянутых на каркас из связанных костей, очень походило на цирк Шапито, захвативший деревянный форт. По соседству, окруженный тотемными столбами с навершием из рогов и зубов, возвышался деревянный постамент алтаря обители духов. Внимательно присмотревшись к этому месту, с применением усиления зрения, Беркутов обнаружил там вооруженный каменный ковчег. Вокруг него сияло зеленоватое свечение, видное даже в лучах местной звезды. «А вот и искомый камешек», — отметил про себя Искин, приблизив картинку и рассматривая детали. Пришлось перед разведкой загонять туземцев подальше в заросли кустов, в местах, где отсутствовали натоптанные тропинки и куда брезговали заходить поселенцы. Не час, еще выдадут себя излишней смелостью, и фактор неожиданности отправится коту под хвост. Кавалерийским наскоком город не возьмешь, даже несмотря на отсутствие заборов вокруг логовищ. Стоит только начать штурм, как чуткие хозяева поднимут тревогу и успеют консолидироваться вокруг командующего. Затем дадут грамотный отпор и пополнят запасы рабов. При свете дня дополнительно патрули не выставляли, но то при свете. Достаточно было и того, что из юрт жители то и дело выходили на границу своих участков, чтобы справить нужду. Любую движуху тут же заметят: питались они при таких запасах, как на убой, и на охоту ходить не нужно, разве что за новыми туземцами, а ночью, вероятно, зажгут факелы, установленные на столбах по периметру населенного пункта, обязательно будут выставлять дополнительных дозорных, как это делалось ранее во встреченном лагере. Изучив осветительные столбы, Нанит почувствовал на них следы магического воздействия. Тут явно были наложены какие-то караульные заклятия. Чуть позже в процессе наблюдения эта версия в точности подтвердилась. Неподалеку из леса вышел стандартный отряд клыкастых рож. И в момент перехода границы поселения в том районе вспыхнули факелы. Солдаты на вышках сразу повернулись к месту срабатывания сигнализации. Раз дальше все прошло тихо, значит вернулись свои. Видимо, на случай непредвиденных обстоятельств в руках охранники держали духовые рожки, отмеченные светящимися красными камешками. Не исключено, что тоже усиленные магией. Искин, знакомый с магическими технологиями, решил перебдеть. В такие артефактные дудки стоят лишь слегка подуть. Они так затрубят, мертвые восстанут, не то что спящие. Сил для взятия явно недостаточно. Срочно требовался план захвата города с учетом открывшихся обстоятельств. Да и дикарей очень трудно держать на одном месте. У каждого из них персональная шило, не дающая долго бездействовать. Эти правила не действуют в расположении родных пещер при набитом жрачке животе. Все же длительные наблюдения дали свой результат. Удалось выяснить, что сигнализация не срабатывала, если часовой спускался с вышки и подходил к границе изнутри периметра. Там он делал свои дела по нужде и возвращался на пост. В один из таких моментов из зарослей подошли с добычей небольшая группа воинов, и факелы не зажглись. Внимательный симбион тут же внес коррективы в предстоящие действия и пошел вдавливать своим соратникам, что от них потребуется. Светило зашло за горизонт. Наступила ночь. Осветительные столбы так и не загорелись. Олег бы сказал, что это из-за преступной и безответственной экономии внутренних магических запасов. Пусть так. Это несомненный плюс, отметил Нанит, дающий дополнительный шанс все провести скрытно. Используя алгоритм маскировки, переделал внешность человека в более-менее похожего на орка. Видевшие эти превращения элирусы упали на колени и долго не поднимали голов от земли в суеверном ужасе. Пока они так были заняты делом, мужчине пришлось свою внешнюю защиту переделать в примитивные тонкостенные имитаторы шлемов-захватчиков. Отобрав девятнадцать самых шустрых и богатых, это те, кто первыми прибарахлились кожаными шмотками, водрузил им на пустые головы головные уборы, Они в миг попадали в обморок, думая, что Орса наложил на них железный карачун, получив сурогат доспеха. Но пара пинков вывела их из обморочного состояния, и племя было свидетелем еще одного чуда. Олег потом еле отбился от просящих рук ударами бамбуковой палки, жестами объяснил, что требуется от группы избранных, и повел за собой. Непонятно, каким образом, но палка при соприкосновении с головой аборигена хорошо передавала тому мысли хозяина. Даже не требовалось слов. Туземец исполнял в точности, что от него хотели, был покладист и обходителен, и скин стал подозревать, что ему кто-то помогает, ментально воздействуя в момент обращения, отметив для себя собственное чудо как необъяснимый факт: основной спецназ он подвел почти к самой границе и спрятал в складках местности. Остальные занятые в операции проникновения залегли на опушке леса, ожидая сигнала к атаке. Наконец, с ближайшей башни дозорной соизволил спуститься на землю и лениво побрел к окраине пошатываясь на застоялых ногах. Волшебный рожок он не выпускал из рук, даже в момент удобрения почвы. Олег подгадал этот момент и вырос перед стражником, как лист перед травой. За ним в затылок выстроились худосочные оркастры. Шли бы они в открытую, не скрываясь за могучей спиной командира, караульный сразу же спалил бы подмену. А так он сделал вид, что едва отвлекся на появление возвратившейся с рейда группы. И чтобы не показывать свои переживания, что его подловили без штанов, Мягко говоря, не нарываться на скобрезные насмешки, не спеша и на невозмутимо, доделал да свои дела. Это дало фору приблизиться вплотную. Как и подозревал скин, сигнализация не сработала. Она явно была замкнута на оригинальный музыкальный инструмент. Зато уже вблизи Орк забеспокоился и стал подозревать маскарад. Он бы уже давно подул бы, но в его глупой голове бесконечный вопрос «Как такое может быть?» не давал возможности действовать расторопно. Рука медленно двигалась вверх, и мундштук почти коснулся зеленых потрескавшихся губ. Сейчас подудит. «Блэк Херс Меттер!» Громко и непроизвольно вырвалось у Олега старое земное ругательство, вытащенное из аналов памяти хозяина раздосадованным нанитом. Так они выражались при залете, будучи в учебке молодыми лейтенантами, в шутку переиначивая название американского движения чернокожих.